камболовые. Камболовые род рыб из отряда мягкоперых. Главный отличительный признак данного семейства заключается в том, что голова и отчасти тело несимметричны. Тело очень сильно сжатое с боков, очень высокое и обращено одной стороной, окрашенной кверху, а другой бесцветной, иногда с пятнами, книзу. Так что нормальное положение этих рыб на боку Оба глаза и ноздри лежат на верхней, окрашенной стороне. Спиной и заднепроходной плавники необыкновенно длинны и не разделены на отделы. Жабр – четыре, есть и предаточные. Окрашена и снабжена глазами может быть то правая, то левая стороны. При выходе из яйца тело совершенно симметрично, и молодые рыбки ведут при этом пелагический образ жизни – Лишь позднее они начинают придерживаться дна. Один глаз перемещается постепенно на противоположную сторону, причем кости черепа становятся несимметричными, и мускулатура развивается сильнее на одной стороне, становящейся верхнею. Камбаловые живут в море, а многие далеко входят в реки и могут хорошо выживать и в пресной воде, держатся на дне лежа окрашенной стороной к верху и часто зарываются в песок, так что видны лишь их весьма подвижные глаза. Все представители семейства камбаловых рыб хищны и весьма прожорливы. Они обладают способностью изменять цвет окрашенной стороны соответственно цвету дна. Камбалы ведут бродячий образ жизни и часто перемещаются большими стаями. А весной, Они по большой части приближаются к берегам и переходят на более мелкие места, а на зиму уходят на большую глубину. Время размножения падает на первые месяцы года. Плодовитость их довольно значительна, но многочисленности их существенно содействует также способность их прятаться от врагов, быстро зарываясь в песок. Мясо большинства вкусное, а у некоторых видов даже весьма ценится. Так что камбалы составляют предмет громадного морского промысла, занимая в этом отношении третье место после тресковых и сельдевых. К семейству камбаловых рыб относятся 34 рода и почти 200 видов. Самые яркие и наиболее ценные виды – палтус белокорый, Палтус синекорый, другое название черный палтус, тюрбо или большой ромб, собственно камбала, глосса и морской язык. Палтус белокорый. Глаза этой рыбы расположены на правой стороне. Рот широкий, верхняя челюсть равна одной третьей части от длины головы с двойным рядом зубов. Передние зубы верхней челюсти и боковые нижние крупнее других. На правой и левой стороне одинаковые. Небо без зубов. Спиной плавник начинается над глазом. Чешуйки очень мелки и не бугорчаты. Палтус – самый крупный вид всего семейства, длиною от 1 до 3 метров. Длина его тела в три раза больше вышины. Боковая линия образует над грудными плавниками сильный изгиб. Цвет бурый или желтоватый бурый. Водится палтус у берегов и на банках северной части Атлантического и Тихого океана, а также отчасти и Ледовитого. а В России наиболее распространен вдоль Мурманского берега от незначительной глубины до 400-550 метров. По большой части держится в воде от 0 до плюс 2 градусов по Цельсию, редко выше до плюс 7 градусов. Самцы редко тяжелее 20,5 кг, и мясо их хуже. Средний вес самок 4-6 кг, но попадаются 16-18 кг. У однажды выловленного экземпляра палтуса в 15 кг веса было около 2 миллионов икринок. Палтус хищен и нападает иногда и на больших рыб. Он составляет предмет важного промысла. В Российской Федерации вдоль Мурманского берега его ловят вместе с треской, пикшей и зубаткой. На яруса, наживленной моевой или песчанкой, по большей части солится. синекорый или черный палтус. Отличается от предыдущего главным образом простым рядом зубов, а более длинной верхней челюстью, мелкими бугорчатыми частями и боковой линией без сильного переднего изгиба. Синекорый палтус красновато- или желтовато-бурого цвета, длиною 30-40 см, а вышина более 1 трети всей длины. водятся у берегов Северной Европы, иногда и в западной части Балтийского моря, на Мурманском берегу и в ближайших частях океана. Тюрбо или Большой ромб. а Глаза на левой стороне, рот широкий, челюсти с полоской щетинистых зубов, Сошник с зубами. Небные кости без зубов. Спиной плавник начинается спереди от глаз. Лучи его по большой части разветвлены. Чешуйки мелки или их вовсе нет. Насчитывается семь видов тюрбо, обитающих в Средиземном море и Северном Ледовитом и Атлантическом океанах. Тело большого ромба очень высокое. Длина в полтора раза более вышины. Округленная, без чешуи, с тупыми костяными бородавками. Хвост сильно округлен. Боковая линия образует дугу. Цвет очень изменчив, обыкновенно желтовато-серый или буро-серый, с пятнами, длина которых от 30 до 200 сантиметров. Водится по берегам Европы от Средиземного моря до 70 градусов северной широты, А в Балтийском море достигает лишь 30 сантиметров, а водится он и в Финском заливе. Мясо очень вкусное. Собственно, камбала. Глаза у этой рыбы расположены на правой, как исключение на левой стороне. Ротовая щель узкая, мелкие зубы в один или два ряда и сильно развиты на бесцветной стороне. Неба без зубов. Спинной плавник начинается над глазом, а лучи его по большей части не разветвлены. Чешуйки мелки или их нет. Насчитывается около 23 видов, обитающих по берегам северного умеренного и холодного пояса. Обыкновенная камбала. На теле лишь гладкие округленные чешуйки. На темени на глазной стороне 4-7 костяных бугорков. Боковая линия слабо изогнута. Зубы слепой стороны похожи на резцы. Цвет очень изменчив, обыкновенно буроватый, с большими круглыми красно-желтыми пятнами на теле и плавниках. Слепая сторона белая и без пятен. Длина 30-90 см, а вышина тела в 2-3 раза меньше длины. Глосса. Разновидность камбалы. Тело этой рыбы с глубоко лежащими мелкими круглыми чешуйками и шиповатыми бородавками. Боковая линия почти прямая и окаймлена шиповатыми бородавками. Такие же бугорки вдоль основания спинного и заднепроходного плавников. а Зубы конической формы. Длина тела от 30 до 50 сантиметров. В три раза больше вышины. Глазная сторона оливково-зеленая или буроватая, иногда с желтыми пятнами. Нижняя – желтовато-белая с черными точками. Обитает преимущественно в Балтийском море, а также по берегам Мурманской области. Морской язык. Глаза морского языка расположены на правой стороне, верхней – несколько спереди от нижнего. Ротовая щель узкая, повернута налево. Лишь на слепой стороне щетковидные зубы, небо без зубов. Спиной плавник начинается спереди от глаз. Чешуи очень мелки и зазубрины. Боковая линия прямая. Около 40 видов в тропических и умеренных морях, а некоторые живут временно или постоянно в пресной воде. Обыкновенный морской язык Имеет окраску темно-бурого цвета с черноватым концом правого грудного плавника. Длина 30-60 сантиметров. А вышина приблизительно в три раза меньше длины. Поводится от Средиземного моря до 62 градуса северной широты. А в Балтийском море редко и лишь в западной части. Входит в устье рек. Его можно держать и в пресных прудах. Мясо очень вкусное вкусное. Судак. Судаком называют рыбу из семейства окуневых. Тело сильно удлиненное с длинной заостренной головой. Спинных плавников два. Щеки не покрыты чешуей. Зубы на челюстях неравномерной величины и особенно отличаются величиною по два клыковидных зуба верхней и нижней челюсти. Неравномерная величина зубов служит отличительным признаком судака от всех остальных окуневых, водящихся в России. Цвет тела судака зеленовато-серый, на брюхе и нижней части боков беловато-серебристый, на боках с буровато-серыми пятнами, которые образуют часто 8-10 поперечных полос. На серых спинных и хвостовом плавниках ряды черных точек и пятнышек остальные плавники бледно-желтые. Иногда судаки бывают очень темного цвета. Судак – самая крупная из наших окуневых рыб и может достигать длины до 1 метра и веса до 6,5-10,5 килограммов, а в исключительных случаях попадались даже экземпляры в 14 и 16 килограммов. Обыкновенно же вес судака – 1,5-2,5 килограмма. Судак – водится в реках и озерах бассейна Балтийского, Черного, Азовского, Каспийского и Аральского морей, а равно и в этих морях. Главное пребывания судака – бассейны четырех последних морей, а в наибольших количествах рыба держится в малосоленых участках Каспийского и Азовского морей и устьях, падающих сюда рек. В Финляндии он доходит до 66 градусов, северной широты. Судак предпочитает чистую и глубокую воду. Он очень быстр, прожорлив и хищен. Главную пищу его составляет рыба. Кроме того, он ест лягушек, раков, а молодые также насекомых и червей. Для крометания судак приближается к травянистым берегам, а из морей входит в реки, иногда нерестится и в пресноводных заливах. Взрослая самка судака способна носить от 200 тысяч до 1 миллиона икринок небольшого диаметра. Особой плодовитостью отличаются судаки, обитающие в районах Кубани. Примечательно, что место для откладки икры выбирает не самка, а самец. Как правило, икра откладывается прямо на дно водоема. Для этого самец расчищает дно, убирает слой ила и... И гниющую прошлогоднюю растительность. А в некоторых водоемах, например, в реках Дон, Волга, Кубань, самки откладывают икринки на листья и стебли водной растительности. А в озерах, прудах и водохранилищах предпочитают песчаные отмели. В Курском заливе, Балтийское море, самки судака оставляют икру на донных камнях. Подобная неприхотливость в выборе места нерестилища способствует беспрепятственному разведению судака в неволе. Самка начинает метать икру на утренней заре с началом рассвета. Весь процесс занимает не больше двух часов. После того, как икра отложена, с ней остается самец, который самоотверженно защищает ее от врагов. Молоди других видов хищных рыб, лягушек, тритонов, а также своих собратьев судаков – которые никогда не отказываются полакомиться икрой. Иногда самка подменяет самца, когда тот уплывает на охоту, но гнездо никогда не остается без присмотра. Чем выше температура водоема, тем интенсивнее идет развитие личинок. Так, например, при средней температуре 10 градусов по Цельсию малек выходит из оболочки икры примерно через полторы недели – А если температура воды поднимается до 20-22 градусов, то и на четвертый день после икромета. А молодь судака первое время питается зоопланктоном, постепенно переходя на более значительную пищу. Икра других видов рыб, мелкие ракообразные, мизиды и так далее. Примерно на втором месяце развития малек начинает охотиться на мелкую рыбу. При самых благоприятных условиях Молодь судака развивается очень быстро, буквально через три месяца малек достигает 10-15 сантиметров в длину. Известны два выхода судака из моря в реки – весенний в апреле и летний, начиная с июля до августа и сентября. Первый выход имеет целью непосредственный нерест в низовьях реки той же весной – А во второй судак стремится к верхней части реки, где он зимует и ранней весной, март-апрель, нерестится. Осенний выход судака бывает обыкновенно более значителен, чем весенний. Судак – одна из наиболее нежных и чувствительных к качеству воды рыб. Он очень трудно переносит всякие перемещения, и посадка живого судака из невода в живорыбные садки требует большой осторожности в обращении с рыбой. А с другой стороны, появление в реке осенью или летом мутной воды от дождей бывает всегда причиной массового бегства, всплывания этой рыбы вниз по течению реки. Когда судак замешается в косяке воблы от массы слена, которой вода портится, Он задыхается и всплывает на поверхность, где его можно тогда собирать руками. Такой способ лова часто практикуется на Урале осенью. Весьма много этой рыбы гибнет в земляных садках при густой посадке, а также в прорезях. Но в то же время постепенно эту рыбу можно приучить жить и не в проточной воде. В прудах не особенно глубоких, лишь бы было достаточно пищи. Так, в Богемии и Южной Германии судака с успехом разводят в прудах. В промышленном отношении судак составляет после красной рыбы осетровые наиболее ценный товар, и с низовьев Волги, Урала и Дона вывозится сотнями тысяч килограммов в крепко и сушеном виде, малосолом, свежим во льду и мороженым. Но главная масса свежего судака – На рынке появляется в мороженом виде. Обычно в садках рыбу держат до первых заморозков. Как станет лед, судака выливают на лед, где он и замерзает. И причем получается наиболее высокого качества. Пылкий товар, светлого цвета и с расправленными перышками, плавниками. Весьма близкой к судаку рыбой является берж отличающийся лишь тем, что щеки его покрыты чешуей, а зубы равномерны, темные пятна на боках представляют правильные полосы поперек тела. По образу жизни это жилая в реках рыба. Промыслового большого значения не имеет. Идет отчасти с бершовником, отчасти с окунем. Берш не превышает в среднем 55 сантиметров общей длины и 500 тысяч граммов весом. Соответственно, этим двум видам в водах Российской Федерации в Северной Америке в Великие Озера вводятся два аналогичные, параллельные виды американского судака. Эти рыбы составляют наряду с сигами предмет главного промысла в Великих Озерах и разводятся на правительственных рыбоводных заводах в целях компенсации вылова этой рыбы ежегодно сотнями миллионов штук каковые и выпускаются в озера.